кости. Наше тело состоит из 206 костей, и они начинают формироваться ещё до нашего рождения. И всю нашу жизнь происходит волшебный процесс перестройки, моделирования, происходит изменение на клеточном уровне. Есть три типа костных клеток: остеоциты, остеокласты и остеобласты. Все участвуют в строении костей. Остеоциты похожи на строительные краны. Они поднимают и доставляют питательные вещества и отработанные клетки с места на место. Следующие остеокласты. Я могу их сравнить с бульдозером. Они разрушают старое, чтобы перестроить и восстановить. И последние остеобласты. Они, как строительные рабочие, строят новую ткань и занимаются ремонтом разрушений. В белковую ткань кости внедрены кристаллы кальция, фосфора и другие укрепляющие материалы. Вы ведь слышали о роли кальция в здоровье костей? Кальций укрепляет, делает кость прочной и позволяет держать и носить вес тела. Кальций расходуется не сразу весь. Он откладывается в костях. Количество витаминов и минералов, которые вы получаете, особенно витамина D и кальция, прямо образом влияет на процесс. Сколько кальция пойдёт на постройку, столько будет храниться. И есть ещё большее волшебство, которое происходит в ваших костях. Внутри многих костей находится костный мозг. где производятся клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Эритроциты транспортируют кислород ко всем тканям тела, тромбоциты регулируют свёртывание крови, участвуют в заживлении ран, лейкоциты помогают бороться с инфекцией. Кости связаны друг с другом с помощью прочных нитей связок. Между ними хрящи гибкая и эластичная субстанция. соединяющие и предохраняющие кости от трения друг об друга, например, в коленных и локтевых суставах.